Скарлетт разослала приглашение всем своим друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого она не любила. Не исключила она и миссис Мэри Уэзер, хотя та держалась весьма неучтиво, когда явилась к ней с визитом в гостиницу Нэшнл. Не исключила и миссис Элсинг, хотя та была с ней предельно холодна. Пригласила Скарлетт и миссис Митт с миссис Уайтинг, зная, что они не любят ее, и она поставит их в сложное положение. Ведь надеть-то им на столь изысканный вечер будет нечего. Дело в том, что новоселье у Скарлетт или толкучка, как это было модно тогда называть, полуприем, полубал, намного превосходило все светские развлечения, когда-либо виденные в Атланте. В тот вечер и в доме, и на верандах, над которыми натянули полотно, Полно было гостей. Они пили ее пунши с шампанского и поглощали ее пирожки и устрицы под майонезом. И танцевали под музыку оркестра, тщательно замаскированного пальмами и каучуковыми деревьями. Но не было здесь тех, кого Ред называл «старой гвардией». Никого, кроме Мелани и Эшли, тети Питти и дяди Генри, доктора Мидо с супругой, и дедушки Мэри Уэзера. Многие из старой гвардии решили было пойти на толкучку, хотя и не очень хотелось. Одни приняли приглашение из уважения к Мелани, другие, потому что считали себя обязанными Ретту жизнью, своей собственной или жизнью своих близких. Но за два дня до приема по Атланте прошел слух, что к скарлет приглашен губернатор Баллок. И старая гвардия тотчас поспешила высказать свое порицание. На Скарлетт посыпались карточки с выражением сожаления и вежливым отказом присутствовать на празднестве. А небольшая группа старых друзей, которые все же пришли, тотчас отбыли. Весьма решительная, хоть и смущенная, как только губернатор вступил в дом. Скарлетт была столь поражена и взбешена этими оскорблениями, что праздник уже нисколько не радовал ее. Эту изысканную толкучку она с такой любовью продумала, а старых друзей, которые могли бы оценить прием, пришло совсем мало. И не было ни одного старого врага. Когда последний гость отбыл на заре домой, она бы, наверное, закричала и заплакала. Если бы не боялась, что Ред разразится хохотом, если бы не боялась прочесть в его смеющихся черных глазах «А ведь я тебе говорил!» Пусть даже он бы и не произнес ни слова. Поэтому она кое-как подавила гнев и изобразила безразличие. Она позволила себе взорваться лишь на другое утро при Мелани. «Ты оскорбила меня, Мелли Уилкс, и сделала так, что Эшли и все другие оскорбили меня. Ты же знаешь, они никогда не ушли бы так рано домой». Если бы не ты. А я все видела. Я как раз вела к тебе, губернатора Баллока, когда ты, точно заяц, кинулась вон из дома. Я не верила. Я просто не могла поверить, что он будет у тебя. С удрученным видом проговорила Мелани. Хотя все вокруг говорили. Все? Так значит, все мало ли языком и судачили обо мне? С яростью воскликнула Скарлетт. «Ты что же, хочешь сказать, что если б знала, что губернатор будет у меня, ты бы тоже не пришла?» «Да», — тихо произнесла Мелани, глядя в пол. «Дорогая моя, я просто не могла бы прийти». «Чтоб им сгореть! Значит, ты тоже оскорбила бы меня, как все прочие?» «О, не порицай меня», — воскликнула Мелли с искренним огорчением. «Я вовсе не хотела тебя оскорбить». Ты мне все равно, как сестра. Дорогая моя, ты же вдова моего Чарли, и я...» Она робко положила руку на плечо Скарлетт, но Скарлетт сбросила ее. «От души жалеешь, что не может наорать на мэлли как в свое время орал в гневе Джарлд. А Мелани спокойно выдержала ее гнев. Распрямив худенькие плечики, она смотрела в сверкающие зеленые глаза Скарлетт И по мере того, как бежали секунды, она все больше преисполнялась чувство собственного достоинства, столь не вязавшегося с ее по-детски наивным личиком и детской фигуркой.